Но затем деловарка вкратце перевела главную сущность сказанного, ограничившись, впрочем, тем, что всего больше поразило ее собственное воображение. Вряд ли нужно объяснять здесь читателю, какое впечатление могло произвести все это на индейских воинов, которые считали своим главным нравственным долгом никогда не забывать благодеяний, и никогда не прощать обид. К счастью, зная уже о слабоумии Хетти, Гуроны ожидали от нее какого-нибудь чудачества, и все, что в ее словах показалось им нелепым и несвязным, они объяснили тем обстоятельствам, что девушка одарена умом совсем иного склада, чем другие люди. Все же здесь присутствовали два или три старика, которые уже слышали нечто подобное от миссионеров и готовы были обсудить на досуге вопрос, казавшийся им таким занятным. «Так значит, это и есть добрая книга бледнолицых», спросил один из вождей, взяв томик из рук Хэтти, которая с испугом глядела на него, в то время как он перелистывал страницы. Это закон, по которому живут мои белые братья. Уатауа, к которой, по-видимому, был обращен этот вопрос, ответила утвердительно, добавив, что канадские французы уважают эту книгу так же, как и ингизы. Передая моей юной сестре, произнес Гурон, глядя на Уатауа, что сейчас я открою рот, и скажу несколько слов. «Пусть иракесский вождь говорит, моя бледнолицая подруга слушает», ответила деловарка. «Я рада слышать это», воскликнула Хэтти. «Бог смягчил его сердце, и теперь он отпустит отца и непоседу». «Так значит, это закон бледнолицых», продолжал вождь. «Этот закон приказывает человеку делать добро всем обижающим его. И когда брат просит ружье, закон приказывает отдать также и пороховницу. Таков ли закон в бледнолицах?» «Нет, совсем не таков», ответила Хэтти серьезно, когда ей перевели эти слова. «Во всей книге нет ни слова о ружьях, Порох и пури не великому духу. Тогда почему же бледнолицы пользуются и тем, и другим? Если им приказано отдавать вдвое против того, что у них просят, почему они берут вдвое с бедного индейца, который не просит ничего? Они приходят со стороны солнечного восхода со своей книгой в руках, и учат краснокожего читать ее. Но почему сами они забывают о том, что говорит эта книга? Когда индеец отдает им все, что имеет, им и мы этого мало. Они обещают золото за скальпы наших женщин и детей, хотя называют нас зверями за то, что мы снимаем скальпы с воинов, павших на войне. Мое имя — Райвенок, расщепленный дуб. Когда эти страшные вопросы были переведены Хетти, она совсем растерялась. Люди, гораздо более искушённые, чем эта бедная девушка, не раз становились в тупик перед подобными возражениями. И нечего удивляться, что при всей своей искренности и убежденности Она не знала, что ответить. «Ну что я ему скажу?» — пролепетала она умоляюще. «Я знаю, что все, прочитанное мной в этой книге, правда, и однако этому нельзя верить, если судить по действиям тех людей, которым была дана книга». «Таков уж разум о бледнолицах!» — возразила уа иронически что хорошо для одной стороны, может быть, плохо для другой. Нет-нет, уа не существует двух истин, как это ни странно. Я уверена, что прочитала правильно. И кто может быть так зол, чтобы исказить Божье слово? Этого никогда не бывает. Бедной индейской девушке кажется, что у белых всякое бывает, ответила уа Про одну и ту же вещь иной раз они говорят, что она белая, а иной раз, что черная. Почему же этого никогда не бывает? Хэтти все больше и больше смущалась. Наконец, испугавшись, что жизнь ее отца и жизнь поседы подвергнутся опасности из-за какой-то ошибки, которую она совершила, Хэтти залилась слезами.